Глава 14. Через час небольшим все вчерашние кони и рыцари собрались в столовой. У сливы синяк под глазом. У Нямы рука перевязана. Оказывается, у него всадник камикат забыл. Япошку он на себе возил. Ипошка орал банзай и что-то по-своему. Короче, посидели мы поржали. Девчонки уселись за отдельным столом и встречали каждого вчерашнего участника, который входил в столовую дружным хохотом. «Да уж», — почесал затылок туман, глядя, как в столовую входит большой с перевязанной ногой. «Повеселились вчера». «Зато весело было», — крякнул колючий. «Да ты в хлам пьяный на песке валялся», — воскликнул Клёпа. «Ты вообще ничего не видел». «Все я видел». — Я контролировал обстановку снизу. — Слива, ты на кусался? — спросил у него туман. А Слива потрогал свой синяк и засталась с девчонками и снова раздался взрыв хохота. — Не знаю, — пожал тот плечами. — Я на спине у кого-то держаться совсем не мог. Сначала на рифа, кажется, залез, или на большого. Потом решил вам подсобить — Только пыльно очень было, ноги мелькали перед глазами. «Большой у маленького лошади был», — сказал Туман. Мы засмеялись. «Привет садникам и их коням!» — громохнула от входа голос Рифа. Снова взрыв хохота. В столовую вошли Риф и капитан Антареса. «Как мы вас вчера сделали-то?» — с довольным видом сказал Риф. «Ага», — поддакнул капитан, — «как детей». «У нас лошади пьяные были», — сказал маленький. Снова хохот на всю столовую. «А мне понравилось», — сказал маленький хлебая бульончик. «Я как в детство вчера вернулся». С ним согласились все. Правда, я толком не помню ничего. Но вот сейчас, когда ребята рассказывали о вчерашних наших приключениях, в голове стали всплывать отрывки нашего рыцарского турнира. «Ладно». — легонько хлопнул по столу Риф. — На сегодня какие планы? — Так мы же вроде вчера собирались на катере к островам пройтись. — Вы, Александр, хотели на свой остров посмотреть? — Потом посмотреть, как Антарес на полном ходу идет. — Потом в Венец, а потом на аэродром. «Да — Да? — удивился я. — Вроде что-то было такое, — кивнул Туман. — Я больше не могу пить. Поплыли уже куда-нибудь. «Поддерживаю», — тут же сказал я. «Девчонки, на катере кататься будем?» — крикнул я. «А вы, и го, го не будете кричать, как вчера?» — крикнул кто-то из них. Снова хохот. Млять, вот же мы вчера дали-то». Еще через час, чуток придя в себя и поблагодарив поварих, собрались и поплелись в сторону причалов. Вернее, нам ко входу в столовку машинки эти подогнали». Разместились на антаросе и отошли от причала. Эх, хорошо-то как. Я стоял на носу этого большого катера и обозревал окрестности. Башка уже почти прошла. Чувствовал себя более-менее. Да и наши все практически повылазили на нас. Капитан пока сильно не разгонялся. Все-таки тут движение есть, поэтому ушли на малом ходу. Подошли к этому большому острову. Потихоньку прошли мимо него. С борта катера было видно, как на берегу полным ходом идет строительство. Около берега уже построено несколько причалов. У одного разгружается баржа, у других стоят пришвартованные несколько лодок и катеров. На самом берегу уже виднелось несколько построенных домов. Или что там у них будет? В общем, постройки какие-то. Народу там куча... Пыль столбом стоит. На берегу много строительного материала в виде сложенных штабелями досок, бревен, столбы какие-то. Чуть дальше было больше двух десятков поддонов с кирпичом. Несколько машин ездят, пару квадроциклов с прицепами. «Насмотрелись?» — спросил у нас подошедший капитан. «Ага. Ну, тогда пошли на наши острова. Хоть посмотрите, как там и что». А капитан Антареса мне понравился. Мужчина лет 30, судя по его повадкам и разговору, он настоящий моряк, что впоследствии подтвердил Риф. Человек не понаслышке знаком с катерами. Риф вообще к управлению катерами и лодками допускал только людей с опытом, но и человеческий фактор был немаловажен. И само собой, матросов тоже старались набирать не сухопутных, как сказал Риф, а тех, кто хотя бы срочку проходил на море. Тут у нас, конечно, не море, но дисциплина и обязанности тех же самых матросов не сильно отличались от их службы в том мире. Все выполнялось четко и в срок. — Ну тогда держитесь, — многозначительно сказал капитан. Затем развернулся в сторону рубки и махнул кому-то рукой. — Я только рукой успел за леера схватиться и Светку второй рукой к себе прижать. Двигатели Антараса взревели, по корпусу прошла небольшая вибрация, и мы стали набирать ход. Я специально смотрел сбоку, как из-под воды с увеличением скорости показались крылья. Через несколько минут мы неслись... Нет, мы летели над водой. «Штурман, скорость!» — спросил стоящий с нами капитан в рацию. «Пятьдесят восемь узлов, капитан». — Охренеть! — заорал Слива, сверкая синяком. — Это нереально круто! Тут да, тут Слива был прав. Мы неслись над водной поверхностью, задрав морду. Корма как бы немного присела в воду. За нами оставался нереальный бурун. Непередаваемое ощущение, конечно. Впечатлились все, чтобы махина, на которой мы сейчас шли, и неслась такой скоростью. Ветер ощутимо бил в лицо, летели брызги. Мы даже небольшой катерок обогнали. Несмотря на скорость, ветер брызги, никто из нас с носа не ушел. Все стояли и завороженно смотрели на пролетающие мимо острова, на скорость катера, на ту красоту и великолепие, которое было вокруг. Через минут 10-15 такого плавания скорость катера резко упала, и его крылья снова скрылись под водой. «Вон ваши острова», — показал нам рукой на несколько островов капитан. «Как же тут красиво!» — прижимаясь ко мне, сказала Света. «Я хочу тут домик». «Я тоже хочу», — сказал ей. «Обязательно построим и будем сюда приплывать на отдых и рыбалку». «Вон там ваш остров», — показал капитан Туману, «потом пацанам, потом апрелю». «Наших островов около десяти штук, кажется, было» и мы все тут сразу захотели построить себе по домику, сделать причало и приплывать сюда. — Риф, мне катер нужен, — сказал я ему, — желательно быстроходный. — Будет, — уверенно ответил он. — Нам всем нужны катера и лодки, — добавил Туман. — Будет, готовьте бабосы, это вам не машину отремонтировать, и времени больше занимает и сил, и средств. — Да понятно. А остров мне понравился. Много деревьев, зелени. Сам-то он небольшой. Мы тут покружились вокруг. Высаживаться не стали. Тут так до вечера можно ходить, смотреть с трава эти. По размерам мой остров с полтора-два футбольных поля. Больше мне и не надо. Домик и причал. Все. Слива с собровцами сразу выбрали себе место под строительство башни. Как раз посередине этих островов. В центре реки. От своего желания построить там небольшой барани не отказывались. Только, боюсь, башня это очень дорого обойдется. Да и хрен с ним. Себе строим. Видели мы и вторую уже построенную башню. Пролетели мы на нее на полном ходу. Там заправка и небольшая мастерская. А тут тоже лодки и катера шныряют. На нескольких островах мы уже видели построенные небольшие домики и причалы на берегу. Обживается народ потихоньку. Вон кто-то костер сжет. И рыбу сидит мужик ловит на причале, свесив ноги в воду. Мужик нам еще рукой помахал, счастливый человек. Сзади него небольшая избушка, моторная лодка, вытащенная на берег. И небольшой сарайчик сбоку. Блин, я еще сильнее себе так же захотел. Вернемся сегодня, более плотно займусь этим вопросом. Надо начинать строиться. Да и Светка таращится на острова, вся такая счастливая. И булат рядом сидит, только уши на ветру развиваются. Довольный тоже, походу. Глаза щурит от ветра, но с носа катера не уходит. Протоки со змеями пролетели, не стали по пл течению плыть. Шли, конечно, не на полном ходу. Но скорость была такая, что змеи пытались таки схватить катер за крылья. Девчонки визжали и кричали все, особенно когда крылья катера разрубали змей пополам. Более умные особи уплывали от прущего катера. Но на берегу их было великое множество. Булат сидел и рычал. Потом к нему кайта присоединилась. На аэродром заходить не стали. Позже. Сейчас идем в Венец, посмотрим, что там изменилось». Пройдемся вдоль береговой линии. Глянем, как там добывают мрамор и гранит. Тоже, думаю, процесс интересный. А венец поменялся. Народу тут оставалось около 150 человек. Ну и плюс сюда периодически приплывали работники. Кто добывал арканит, мрамор, гранит и работники с аэродрома. Ту группу фортов, которая стояла отдельно и которую мы буквально изрешетили тогда в бою, уже разобрали. Их вообще не было, даже ног, на которых форты и стояли. А вот большую часть фортов переделали, сделали ремонт, новые причалы, большие уже, под наши нужды. Сами форты в порядок привели. Неплохо, совсем неплохо. Там нас уже ждали Кузьма и Потеряшка, наши старые знакомые, и наши два друга не разлей вода в Атаре и Полукет. Антарес без проблем подошел к большому причалу, и мы стали выгружаться. Потом около часа ходили тут, смотрели, как и что. Да, перестроили тут много чего. Куча новых и более крепких переходов. Утеплили сами башни, установили кондиционеры, все покрасили, много прожекторов. Несколько фортов расширили, установив дополнительные ноги в речное дно. Отдельная столовая, жилые помещения... Небольшой бар даже есть. Медицинский отсек. Чисто все. В некоторых местах еще даже краской пахнет. С фартов было хорошо виден этот небольшой остров. Там тоже добавилось несколько построек. И люди ходят, и пару машин ездят. — Ну как? — спросил у нас потеряшка, когда мы закончили осмотр. — Здорово, — честно признался я. — Колоссальную работу вы тут провели. — Это точно, — хмыкнул Кузьма. — Почти месяц тут ремонтировали и переделывали все. — Зато результат налицо, — сказал Туман, оперевшись на перила и рассматривая покачивающиеся на волнах Антарес. — Ну что, — сказал я. — Все посмотрели. Пошли дальше, посмотрим, как мрамор с гранитом добывают. — Поплыли, — согласились все. «Боюсь, что мы сейчас никуда уплыть не сможем», — услышали мы голос капитана. Повернувшись к нему, увидели, как он молча пальцем в воду. Блять, вода стала уходить. Вон на ногах башен стала отчетливо видна линия, на которую росли ракушки и водоросли. «Надолго это все?» — спросил я, уже понимая, что мы тут зависнем. «Без понятия. Может, на несколько часов. Может, на сутки». Последний раз 14 часов воды не было. «Может, покушаем пока?» Тут же сделал нам предложение потеряшка. «Да можно, только без спиртного». «Не спешите», — добавил Риф, «времени у нас полно. Появится вода, пойдем дальше». «Одно жалко. Сегодня или завтра на аэродром должна баржа подойти. Они там несколько машин просили и кое-какое оборудование. Придется им подождать». Пошли поедим, что-то я проголодался. Поплелить столовую. Неплохая такая, кстати. оборудована хорошо. Как я понял, тут готовили на всех рабочих и уже на скоростных лодках развозили по производству. Лодки эти мы внизу видели, пришвартованные. Да и добыча сюда люди приезжали. Вот ребята три раза в день и возили еду работникам. Добыча мрамора, гранита и аэродром. Люди голодные точно не сидят. Хорошо тут все-таки организовали. Ну и плюс сюда приплывали другие люди. Не мы же одни тут мрамор с гранитом добывали. Тут даже небольшой магазинчик был и заправка. И опять же мастерская небольшая. На случай ухода воды везде были запасы питьевой воды и пищи. Больше суток никогда вода не отсутствовала. И кормят тут хорошо. Нам и первое, и второе, и третье, и десерт предложили — Причем даже выбор блюд есть. Вкусно тут готовят. Конечно, упор на рыбу, ее тут нереально много. Но и мясо тоже есть. На острове-то напротив много чего выращивают. С нами тут как раз зависла группа мужчин, которые решили всей своей компашкой из десяти человек приплыть на обед и пополнить свои запасы в нашем магазине. Они из другого производства. Вернее, добычи мрамора, не работники ГДЛ. На такой случай тут даже номера были. Вдруг кто отдохнуть в тишине и покоя захочет. Но вода так и не появилась. Ни через час, ни вечером. Мы периодически выходили наружу, но дно было сухое. Походу, остаемся тут на ночевку, сказал мне туман, когда мы в очередной раз вышли наружу. Уже темнеть начинало. Дно озера все так же было сухим. Все лодки и катера погрузились в ил. Только Антарес стоит на специальных креплениях. А я еще сегодня думал, чего он так долго швартуется. Оказывается, вот в чем дело. Только сейчас я увидел, что его загнали на мощные сваренные балки, которые были установлены на речном дне, и его крылья как бы висели на них. «Да», — согласился, — «я в темноте мы много не увидим». «Пошли заселяться в номера тогда». Вечер, правда, скучновато прошел. Мы еще раз поели, поиграли в карты, связались с речным, сказали, что мы в Венеце зависли, так как вода ушла.